Глава 17. Погоня. Эпиграф. Закон охоты. Никогда не иди на шум. Иди туда, где тихо. Елена Усачева. Через полтора часа с момента нашей встречи с бегемотом было решено устроить привал. В нашей группе два человека ранены, да и у меня имплантат периодически вырубается, поэтому три человека постоянно страхуют нас и помогают в трудных местах, где трудно пройти или пролезть. А все это означает, что половина отряда не способна вовремя отреагировать на опасность. Теперь, прежде чем усесться на свободную площадку, ее всю обработали репеллентом. Заодно на привале было решено осмотреть раненых. Как оказалось, у укушенного охранника пока все благополучно, и следов размножения личинок не замечено. Ему ввели стимулятор и обезболивающие. У Грега дела обстояли не очень хорошо. Нога сильно опухла. И есть подозрение, что в одной из костей ноги есть трещина. В скафандре есть функция автоматического доктора, но без энергии она не работает. Поэтому пришлось использовать специальный гель, чтобы зафиксировать ногу в голеностопном суставе. Это будет аналогом наложения гипса из моего времени. Господин, может оставите нас двоих, мы доберемся сами, а вы пойдете вперед. Если получится, то вы приведете нам помощь, спросил Грег. «Если мы разделимся, то нас быстрее сожрут, и мы только дадим повод для нападения на нас», – ответил я. «Может вызвать корабль и эвакуироваться? Для чего вам планета, на которой не работает электроника? Заселить ее не получится, производство здесь не откроешь, добывать полезные ископаемые практически невозможно. Выбраться отсюда так просто не получится, второго шанса попасть на планету может и не быть». Поэтому нам нужно собрать по ней как можно больше информации. У меня есть подозрение, что поле на планете искусственное, а это означает, что его можно отключить. Ну и конечно здесь могут быть артефакты древних. Да и получить ответы на вопросы, что случилось с пиратами, мы должны. Ответил я. Тут Грег напрягся, явно что-то заметив. Похоже, за нами наблюдают. И мне кажется, это двуногие. Тихо произнес он и подал знак жестами. Охранники, приняв знак, видимых изменений не произвели. Только вот кто-то положил руку поближе к автомату, кто-то присел, чтобы не маячить на открытой местности. При этом все продолжали вести себя как и до подачи сигнала. Внезапно в меня полетело две стрелы, вынурнув буквально из ниоткуда. Не будь я собран, и одна из них точно вонзилась бы мне в лицо через открытый щиток. Я чуть отклонил голову, и они обе прошли в каких-то миллиметрах от моей головы. Одновременно со мной нападению подверглись все члены отряда. В ответ те, у кого было оружие, сделали по несколько одиночных выстрелов. Но, насколько результативно, пока было непонятно. Вот и первый контакт с местными аборигенами. Как ни кстати, мой имплантат опять начал сбоить. А это значит, что следующего выстрела я могу и не избежать. В подтверждение этого я увидел, как в меня летит сразу четыре стрелы, причем сразу с разных направлений. От двух я еще успевал увернуться, а вот от двух уже нет, но меня спасла Мия. Своим мечом она просто отбила стрелы в сторону. Хуже всего было то, что выстрелы были очень мощные, и в принципе, если такая стрела попадет в сочленение или в незащищенную броней часть скафандра, она сможет его пробить. Грек отдавал короткие команды, и сам внезапно бросился вперед, после чего он метнул куда-то далеко одну гранату. Его примеру последовали еще трое. Как оказалось, стреляли с дальнего расстояния и использовали не луки, а специальные устройства. Смесь лука и арбалета с вертикальным расположением плеч. Повинуясь приказу, меня подхватили с двух сторон, и мы бросились в ту сторону, куда Грек кинул гранату. Там мы нашли странных людей, облаченных в кожаные доспехи, имеющих при себе самурайские катаны. Все они были оплавлены точным попаданием Грега и к нашему приходу уже не дышали. Три человека, двое из которых были с луками, один с длинным копьем, явно от местной живности. Беглый осмотр не дал ответов на наши вопросы, а только увеличил их. Одежда местных и их экипировка навели меня на интересную мысль. «Снимите с них маски», – приказал я после первого осмотра. Мой приказ был выполнен моментально. Двое из убитых были явно жителями этой планеты. Странные зрачки, похожие на кошачьи, и темноватый цвет кожи. А вот третий был очень похож на японцев или корейцев. С учетом наличия на планете десантного бота клана самураев это многое объясняло. Еще я обратил внимание, что это подростки, которым по 16-17 лет. И, скорее всего, один из них потомок прилетевших на планету пиратов. Еще меня заинтересовали трубки у них на поясах в виде свистков. Такие я видел в своем мире для призыва собак. Звук от них не слышим обычному уху, так как издает высокую тональность, хорошо слышимую собаками. При этом они все были разные, да еще и разукрашенные. Похоже, они со своими питомцами. Нужно поторапливаться. Если мы спустимся в каньон, возможно, нам удастся оторваться от преследователей. Сказал я, забирая свисток потомка самурая. Согласен, идем тройками. Я с первой. Раненый в середину. Произнес Грек и закашлялся. Я тоже почувствовал трудность дыхания и, приоткрыв маску, осторожно вдохнул воздух. Тот был полон разных запахов, но главное, что дышал легко. Это значит, маски выработали свой ресурс и сейчас придется дышать нефильтрованным воздухом. Достав инъектор, я сделал себе укол лекарства, которое должно, как минимум на сутки, защитить нас от воздействия агрессивной среды планеты. После укола я передал инъектор Мии, а она дальше по цепочке. «Не стоим! Пошли! Пошли!» – подогнал все Грег, и мы, разбившись согласно нового порядка, продолжили движение. Метров через 500 замыкавшая группа опять подверглась нападению, но отбилась и продолжила движение. Судя по докладу, они заметили одного лучника и двух копьеносов. Возможно, остальные пытаются нас обогнать, но мы их пока не видели. Пришлось ускоряться, хотя куда уж больше, и так все были на пределе. Если бы работала электроника и оружие, были шансы побороться. А так, даже нельзя было установить, сколько человек нас преследует. К сожалению, под джунглям, кишащим на каждом шагу опасностями, передвигаться в таком темпе было нельзя. И мы это поняли, как только передовая группа самых физически сильных охранников едва не попала в очередную ловушку. Хотя почему для себя я называл их охранниками, трудно сказать. Это были мои гвардейцы из отряда наемников Орлова, и они давно принесли мне вассальную клятву верности, как и пилот, который стал невольным участником нашей экспедиции. Ловушка, как оказалось, была обычной заболоченной местностью, покрытой плотным ковром растительности, Только вот на его краю расположилось несколько деревьев с огромными лианами, которые не только свисали, но и стелились по земле. Когда передовой отряд прошел на небольшую поляну, заросшую низкими кустами и стал проваливаться в болотину, эти лианы внезапно ожили и облепили моих гвардейцев, полностью сковав их движения. Нам пришлось отвлечься и начать рубить их, чтобы освободить попавших в ловушку. Но к первым лианам добавились другие, и мы все переключились на их рубку. Ко всему прочему, лианы после отрубания сильно избивались и старались нападать снова, как будто обладают собственным разумом. К месту схватки я с Мией подоспел одним из последних, когда практически все лианы были перерублены. Большая часть отряда стояла на небольшой поляне по пояс в воде и отдирала от себя липкие обрубки агрессивных лиан. Тут внезапно встревожился Грег и прокричал, обращаясь ко всем. «Где маг? Кто последним его видел?» Мы оставили его у дерева на краю поляны, произнес один из солдат и бросился к тому месту, где он его оставил. Говорил он про нашего первого пострадавшего от укуса жука. Нашли его очень быстро, разгребая опавшую листву и мелкие ветки. Только вот то, что мы увидели, нас не обрадовало. Он лежал с выпученными глазами и перекошенным лицом, а когда расстегнули его скафандр на груди, из него вывалилась огромная масса личинок, которые съели его практически заживо. Он не жаловался ни на что. Наоборот, говорил, что ему стало намного легче и даже прибавило сил. Произнес помогавший ему идти гвардеец. «Что будем делать? Тащить с собой. Это большая нагрузка на группу. А здесь, его просто сожрут», — спросил грек у меня. «Его и так уже почти сожрали. Забираем все, что можно, и притопим в болотине. Не нужно нашим преследователям позволять рассмотреть нас и наше снаряжение», — ответил я. Грег дал команду, из трупа быстро сняли все снаряжение, после чего он с одним из гвардейцев оттащил его в трясину и притопил принесенными камнями, после чего снял одну из термических гранат и установил на скрытом трясиной теле. Когда он вернулся, то пояснил, местные в любом случае найдут его, а так есть шанс, что мой сюрприз и задержит. Судя по звуку, мы уже практически дошли, я слышал впереди водопад, поэтому это не полноценное болото, а затопленная низина. «Хорошо, нужен еще рывок. Потом, как спустимся, передохнем», сказал я, и мы направились вперед. Действительно, через пару сотен метров перед нами внезапно открылся потрясающий вид. Огромный каньон, покрытый зеленью, и только отвесные скалы с обеих сторон, выглядывающие сквозь ковер из зелени, позволяли понять его контуры. До противоположного края было пару километров, Глубина каньона порядка 300 метров, что было предельно для нашего снаряжения. Две пары гвардейцев разошли в стороны, ища удобное место для спуска. Но тут встал другой вопрос. Тот, кто будет спускаться последним, рискует стать жертвой аборигенов, которые могут дождаться, когда основная часть спустится и атаковать оставшиеся наверху. Да и спуск будет не быстрым, а больше двух человек один трос не выдержит. Хотя спускаться и предполагалось в несколько этапов, но у нас появляется угроза атаки сверху обычными камнями. Искать нормальный спуск у нас не было возможности, но нам улыбнулась удача. Гвардейцы нашли справа большой козырек, который будет прикрывать нас на первой площадке. Это позволит первым, кто спустится, укрыться под ним. Да и судя по всему, тут явно должны быть расщелины, в которых также можно будет спрятаться. Но опасность нападения на нас все равно оставалась, поэтому нужно уничтожить преследователей. Было решено устроить загонную засаду. Четыре человека останутся в засаде, а две четверки попытаются загнать на нас преследователей, которые отказываются вступать в открытый бой с нами, постоянно маневрируя и отступая. На всю подготовку ушло минут сорок, включая установку простейших ловушек, которые должны будут отвлечь внимание местных. В их установке я также принимал участие, так как знаний у меня в этом направлении было достаточно. Хотя опыта и не хватало. Пришлось использовать сверхпрочную альпинистскую нить для их изготовления. Зато я компенсировал отсутствие опыта своей изобретательностью. Наставив ловушек явных и скрытых, мы замаскировались и дали сигнал гонявшим по округе наших преследователей начать загонную охоту. В засаде сидели я, Мия, Грег и самый слабый из нашей команды. Наша задача не носиться по лесу, постараться как можно неожиданнее нанести удар по аборигенам. Так как от прямого столкновения аборигены уклонялись, пришлось согласовать наши действия и разработать план, скоординировав действия наших групп. Наша попытка контратаковать преследователей имела успех, и мы даже обнаружили следы ранений, но тел не обнаружили. А наш противник предпочел увеличить дистанцию и больше не пытался нас обстреливать. На краю каньона крупной живности было намного меньше, поэтому нам пришлось рискнуть и разделиться. В засаде мы просидели час, прежде чем увидели, как к нашим ловушкам выходит отряд местных. Их было шесть человек, и они несли с собой двоих раненых. Двигались они очень осторожно, но быстро. А так как вокруг было полно следов нашего пребывания, то мы не беспокоились, что насторожим их. Увидев первые примитивные ловушки, они остановились, но сзади уже раздавался шум приближающихся загонных команд. Я боялся, что они развернутся обратно и попробуют обойти ловушки, но шедший впереди них сделал знак, И вперед выдвинулся один из группы, после чего стал осторожно пробираться вперед, обходя все ловушки. За ним последовала вся группа. Двое из идущих несли на спинах раненых собратьев. Двое держали в руках по два копья, скорее всего свои и тех, кто несли раненых. Я внимательно рассматривал их экипировку, пытаясь ничего не упустить. Копья были легкими, но наверняка очень прочными, и предназначались они для защиты от крупных хищников. Помимо копий, двое несли вертикальные арбалеты, которые были заряжены короткими дротиками. На всех были самодельные шлемы с забралами, наручи и другие элементы защиты. Они практически полностью были покрыты шкурами каких-то животных. При этом для каждого участка тела использовались свои материалы и, скорее всего, от разных животных. Но у всех экипировка была совершенно одинаковая, что говорило очень много об их социальном развитии. Еще я вспомнил, где видел подобных воинов. Так одевались самураи в самых древних веках, используя вместо железа специально выделанную кожу. Ко всему прочему, у всех из них на поясе висели длинные мечи, напоминающие по форму катану. Когда противники уже практически прошли расставленные ловушки, мы одновременно открыли огонь из четырех пневматических винтовок. Так как наши цели были заранее распределены, то стреляли мы в разных бойцов. Сжатый воздух из небольших укороченных винтовок, рассчитанных на спортивную охоту, практически бесшумно отправил в полет четыре металлические шарика из специального прочного материала. Мы не стреляли очередями, а вели огонь одиночными, экономя и так небольшой боезапас, который у нас был с собой. К моему удивлению, наш противник сориентировался очень быстро, хотя все они и были ранены. Оставив на месте половину отряда раненых, легкораненые попрятались за деревьями. Всего спрятаться успели трое, и один из них был с арбалетом. Уже через секунду он произвел два выстрела в нашу сторону, но не попал. Грег сорвал с пояса гранату и кинул в сторону этого смельчака, так, чтобы она упала немного за деревом. Мы успели прикрыть глаза, а вот наш противник не успел, и для него это было полной неожиданностью. Мгновенно ослепнув, они растерялись и попытались бежать, но тут же попали в наши ловушки. В этот момент подоспел наш отряд, открывший огонь с другой стороны, после чего ошеломленных и раненых противников мы захватили в плен. Из всего отряда аборигенов удалось захватить живыми двоих человек. Их быстро разоружили и связали, после чего начали вдумчивый осмотр. Тот, кого я принял за вожака, оказался девушкой. Когда сняли шлем, то я увидел довольно симпатичное личико, ярко-голубые глаза, белоснежные волосы и точеные губки, сжатые так сильно, что она прокусила губу. Ничего удивительного в этом нет. так как она получила четыре сквозных ранения в руки и ноги. Ее доспехи не смогли противостоять выпущенным с близкого расстояния пулям. Она внимательно наблюдала за нами. При этом на ее лице был виден испуг, а вот страха я не видел. Вторым, кого удалось захватить, был тот разведчик, которого отправили вперед проверять дорогу на наличие ловушек. Это был пожилой мужчина со множеством шрамов на лице. Он был ранен в плечо и обе ноги. А еще его приложили по голове, так как он попытался оказать сопротивление. Нужно было решать, что с ними делать. Если это потомки пиратского клана, то есть шансы, что они могут знать язык, а значит их можно допросить. Тут мои размышления прервал шум и крик стаи каких-то животных, которые стали подкрадываться к нам. Возможно, на запах свежей крови, которой сейчас было много вокруг. На лице девушки я заметил неподдельный страх, а значит эти животные действительно опасны, Поэтому я принял решение и отдал приказ. Забираем пленников, снаряжение, мечи и обязательно копья. После чего группой отступаем назад, к краю ущелья.